глава 12 привлечение в качестве обвиняемого предъявление обвинения понятие и сущность привлечения в качестве обвиняемого понятие привлечения лица в качестве обвиняемого процессуалистами используется в четырех значениях первое решение следователя, оформляемое постановлением о привлечении лица в качестве обвиняемого. Второе. Специальный этап стадии предварительного расследования – промежуток времени, в течение которого решается вопрос о наделении лица статусом обвиняемого. Объявляется ему об этом и производится допрос обвиняемого. Третье. Совокупность определенного рода уголовно-процессуальных действий и решений, осуществляемых и принимаемых на одноименном этапе. Четвертое. Процессуальный институт. Совокупность норм, касающихся оснований, условий и процедуры наделения гражданина уголовно-процессуальным статусом обвиняемого. сущность решения одноименных постановления этапа деятельности и правового института о привлечении лица в качестве обвиняемого заключается в том, что оно является процессуальным выражением уголовной ответственности обязанности претерпеть неблагоприятные последствия за совершение преступления существование которой выявлено следователем. дознавателям и другими, и подтверждено определенной совокупностью доказательств.